Явление принца Гензи. В тот день, когда в квартирку, расположенную под самой крышей, явился заплаканный Петя Керубино и напугал хозяйку сначала известием о смерти Авадона, а затем прощальным стихотворением избранника, Коломбина долго сидела в кресле, снова и снова перечитывая загадочные строки. Поплакала, конечно. А Вадонна, хоть он и избранник, было жалко. Но потом плакать перестала, потому что зачем же плакать, если человек обрёл то, к чему стремился? Свершилась его свадьба с вечной суженой. В подобных случаях следует не рыдать, а радоваться. И Коломбина отправилась на квартиру к новобрачному с поздравлениями. Надела своё самое нарядное платье, белое воздушное с двумя серебряными молниями, вышитыми по корсажу, купила букетик нежных незабудок, и поехала на Басманную улицу. Люцифера взяла с собой, но не на шее, в виде ожерелья. Черный цвет в такой день был бы неуместен, а в сумочке, чтобы не скучал дома один. Дом общества великан, новый, каменный, в пять этажей, она нашла без труда. Собиралась просто положить цветы к порогу квартиры, но дверь оказалась неопечатанной и, более того, приоткрытой. Изнутри доносились приглушенные голоса. «Если кому-то другому можно, то почему мне нельзя?» – рассудила поздравительница и вошла. Квартира была маленькая, не больше, чем китайгородская, но, на удивление, опрятная и отнюдь не нищенская, как следовало бы ожидать по потрепанной одежде покойного Авадона. В прихожей Коломбина остановилась, пытаясь угадать, где находится комната, в которой жених встретил свою невесту. Слева, кажется, располагалась кухня. Оттуда донёсся мужской голос, произнёсший с лёгким заиканием. «А это что за д дверь? Чёрный ход?» «Точно так, ваше сиятельство», — ответил другой голос, сиплый и подобострастный. «Только господин студент не пользовался. Чёрный ход, он для прислуги. А они сами обходились. Потому гол был как сокол, извиняюсь за выражение». Что-то стукнуло, лязгнул металл. «Стало быть, не пользовался». А почему пипетли смазаны? И весьма старательно. Не могу знать. Надо думать, смазал кто-то. Заика со вздохом молвил. Резонное предположение. И в диалоге наступила пауза. Должно быть следователь из полиции, догадалась Коломбина, и от греха попятилась к выходу. Еще пристанет с расспросами, кто такая, да почему, да в каком смысле незабудки. Но ретироваться не успела из коридорчика вышли трое. Впереди, то и дело оглядываясь, семенил бородатый дворник в фартуке и с бляхой на груди. За ним, постукивая по полу тросточкой, неспешно вышагивал высокий, сухощавый господин в прекрасно сшитом сюртуке белейшей сорочке с безупречными воротничками, да еще и в цилиндре. Не дать не взять граф Монте-Кристо. Вот и дворник его назвал сиятельством. Сходство с бывшим узником замка Иф усугублялась благодаря холёной бледной физиономии, надо сказать, весьма эффектной, и романтическим чёрным усиком. Да и возраст у щёголя был примерно такой же, как у парижского миллионщика. Из-под цилиндра виднелись седые виски. Замыкал шествие низенький, плотно сбитый азиат в костюме тройки и котелке, надвинутом чуть не на самые глаза. Вернее, не глаза, а глазёнки, из-под черного фетра на коломбину уставились две узенькие щелки. Дворник замахал на барышню руками, будто прогонял кошку. «Нельзя сюда, нельзя, подите!» Однако Монте-Кристо окинул нарядную девицу внимательным взглядом, обронил. «Ничего, пускай, держи-ка еще». Протянул бородатому бумажку, тот весь изогнулся от восторга и назвал благодетеля уже не сиятельством, а светлостью, из чего можно было заключить, что красивая заика должно быть все-таки не граф, и уж во всяком случае не полицейский. Где это видано, что полицейские дворникам рублевики кидали? Тоже из любопытствующих, решила Коломбина. Должно быть, начитался в газетах про любовников смерти, вот и пришел поглазеть на жилище очередного самоубийца. Красавчик приподнял цилиндр, причем обнаружилось, что седые у него только виски, а прочая куафюра еще вполне черна но представляться не стал, а осведомился. «Вы знакомая господина Сипяги?» Коломбина не удостоила графа Монте-Кристо не то что ответом, но даже взором. Вернулась взволнованное торжественное настроение, не располагавшее к праздным разговорам. Тогда настырный брюнет, понизив голос, спросил. «Вы верно из любовников смерти?» «С чего вы взяли?» — вздрогнула она и тут уж на него взглянула с испугом. «Ну как же?» Он уперся тростью в пол и принялся загибать пальцы, затянутые в серую перчатку, руки. Вошли без звонка и стука, стало быть, пришли к знакомому. Это раз. «Видите здесь посторонних, но о хозяине не спрашивайте. Стало быть, уже знаете о его печальной участи. Это два». Что не помешало вам прийти сюда в экстравагантном платье и с легкомысленными цветами, это три. У кого самоубийство может считаться поводом для поздравлений, разве что у любовников смерти, это четыре. В разговор вмешался азиат, изъясняющийся по-русски довольно бойко, но с чудовищным акцентом. «Не только у любовников», — живо возразил он. «Когда брагородные самураи княдя Асана по рутере от на разресение дирать харакири, Все тоди их поддравляли. Масса. Историю про 47 верных вассалов мы обсудим как-нибудь после. Оборвал коротышку Монте-Кристо. А сейчас, как видишь, я беседую с дамой. Может быть, вы и беседуете с дамой, отрезала Коломбина. Да только дама с вами не беседует. Сиятельство обескураженно развело руками, а она повернула в дверь, что вела направо. Там находились две комнатки. Проходная, где из мебели имелся только дешевенький письменный стол со стулом, и спальня в глаза бросился шведский диван из новомодных с раскрывающимся брюхом однако весь облезлый и кривой верх не сходился с низом и казалось что диван ощерился темной пастью коломбине вспомнилась строчка из последнего стихотворения Авадоне, и она пробормотала клыками клацает кровать что это раздался сзади голос Монте-Кристо. стихи не оборачиваясь она вполголоса прочла все четверостишье Недоброй ночью, нервной ночью, Клыками клацает кровать И выгибает выю волчью, И страшно спать. В изгибе диванной спинки И в самом деле было что-то волчье. Стекло дрогнуло, Как и накануне вечером было ветрено, Коломбина зябко поежилась И произнесла заключительные строки стихотворения. Но в доме зверь, Снаружи ветер, стучит в стекло. А будет так, Снаружи ветер, Урчит насытившийся зверь, но только нет меня на свете. Где я теперь?» И вздохнула. «Где ты теперь, избранник Авадон? Счастлив ли ты в ином мире?» Это предсмертное стихотворение Никифора Сипяги не столько спросил, сколько констатировал догадливый Заика. «Интересно, очень интересно». Дворник сообщил. «А зверь-то и вправду выл! Жилец за стенки сказывали!» Тут ваше превосходительство стеночки хлипки и одно название. Когда полицейские ушли, этот самый застенный жилец ко мне спускался, любопытствовать, но и рассказал. Ночью. Говорит, как начал кто-то завывать, жутко так, с перекатами, будто зовет или грозится. И так до самого рассвета. Он и в стенку колотил, спать не мог. Думал, господин Сипяга, пса завели. Только никакого пса тут не было. Интересная к-квартирка задумчиво произнес брюнет. «Вот и мне какой-то звук слышится, только не завывание, а скорее шипение. И да, доносится сей интригующий звук из вашей сумочки, мадемуазель». Он обернулся к Коломбине и посмотрел на нее своими голубыми глазами, по которым трудно было понять, какие они, грустные или веселые. «Ничего, сейчас станут испуганными», злорадно подумала Коломбина. «Неужто из моей сумочки?» — деланно удивилась она. «А я ничего не слышу. Ну-ка посмотрим». Она нарочно подняла редикюль, чтобы оказался под самым носом у самоуверенного незнакомца. Щелкнула замочком. Люцифер умница не подвел. Высунул узкую головку, будто чертик из механической шкатулки, разинул пасть и, как зашипит, видно, соскучился в темноте да в тесноте. «Батушка Пресвятая Богородица!» — завопил дворник, стукнувшись затылком о косяк. «Змей черный! Вроде не пил нынче ни капли!» А красавец, какая жалость! Нисколько не испугался. Склонил голову на бок, разглядывая змейку. Одобрительно сказал. «Славный ужик! Любите животных, мадмуазель?» Похвально. И как ни в чем не бывало, повернулся к дворнику. «Так, говорите, неведомый зверь выл до самого рассвета?» «Это самое интересное. Как соседа зовут?» «Ну, к... который за стеной живёт? Чем занимается?» «Стахович художник!» Дворник опасливо поглядывал на Люцифера, потирая ушибленный затылок. «Борщня, а он у вас взаправдышный? Не цапнет?» «Почему не цапнет?» — надменно ответила Коломбина. «Ещё как цапнет». А графу Монте-Кристо сказала. «Сами вы ужик. Это египетская кобра». «Кобра, так-так», — рассеянно протянул тот, не слушая, остановился у стены, где на двух гвоздях была развешена одежда. Очевидно, весь гардероб Авадона. Латаная шинелишка и потертый, явно с чужого плеча, студенческий мундир. Так, г господин Сипяга был очень беден. «Как мыша церковная. Копейки на чай не дождешься, не то что от вашей милости». А между тем, квартирка не дурна рублей тридцать в месяц!» «Двадцать пять!» «Только не они снимали, где им?» — оплачивал господин Благовольский, Сергей Иринархович. «Кто таков?» «Не могу знать, так в расчетной книге прописано». Прислушиваясь к этому разговору, Коломбина вертела головой по сторонам, пыталась угадать, где именно состоялось венчание со смертью, и в конце концов нашла с карнизного крюка Свисал хвост обрезанной веревки. На грубый кусок железа и растрепанный кусок пеньки смотрела с благоговением. «Боже, как жалки, как непрезентабельны врата, через которые душа вырывается из ада жизни в рай смерти!» «Будь счастлив, Авадон», — мысленно произнесла она и положила букет вниз на плинтус. Подошел азиат, неодобрительно подсокал языком. «Горобенькие цветочки нельзя!» «Горобеньки — это когда утоперся, а когда повесишься — на даромаське». «Тебе, Масса, следовало бы прочесть любовникам смерти лекцию о чествовании самоубийц», — с серьезным видом заметил Монте-Кристо. «Вот скажи, какого цвета должен быть букет, когда кто-то, к примеру, застрелился?» «Красный», — столь же серьезно ответил Масса. «Розочки и ремаки». «А при самоотравлении?» Азиат не задумался ни на секунду. «Дзертые хризантемы. Если нет хризантем, модно рютики. Ну, а если взрезан живот?» бери цветочки, потому что берий цвет самый бдогородный». И узкоглазый молитвенно сложил короткопалые ладошки, а его приятель одобрительно кивнул. Два клоуна с презрением бросила Коломбина. В последний раз взглянула на крюк и направилась к выходу. «Кто бы мог подумать, что Франт из Авадоновской квартиры?» встретиться ей вновь, да еще не где-нибудь, а в доме Просперо. Он выглядел почти так же, как во время предыдущей встречи, элегантной, с тросточкой, только сюртук и цилиндр не черные, а пепельно-серые. «Здравствуйте, с... сударыня», — сказал он со своим характерным легким заиканием. «Я к господину Благовольскому». «Кому?» «Здесь таких нет». Лица Коломбины он в полумраке разглядеть не мог. А вот она сразу его узнала. Под козырьком крыльца горел газовый светильник, узнала и ужасно удивилась. Ошибся адресом? Однако какое странное совпадение? Ах да, прошу извинить шутливо поклонился случайный знакомец. Я хотел сказать господину Просперу. В самом деле я ведь строжайше предупрежден, что здесь не принято называться собственным именем. Вы, верно, «Тоже какая-нибудь Земфира или Мальвина?» «Я Коломбина», — сухо ответила она. «А вы-то кто?» Он вошел в прихожую и теперь смог разглядеть то, что открыла ему дверь. Узнал, но не выказал ни малейшего удивления. «Здравствуйте, таинственная незнакомка. Как говорится, гора с горой не сходится». Погладил по головенке дремлющего на девичьей шее Люцифера. «Привет, малыш». Позвольте представиться, мадмуазель Коломбина. Мы с господином блага то есть с господином Просперо, условились, что здесь я, Б, буду зваться Гэнзи. Гензи? Какое странное имя. Она все не могла уразуметь, что означает это загадочное появление, что за Ике было нужно в квартире самоубийцы, и что ему нужно здесь. Был в страдавние времена такой японский принц, искатель острых ощущений, вроде меня. Необычное имя ей, пожалуй, понравилось. Гэнзи. Жапонизм — это так изысканно. Стало быть, не сиятельство и даже не светлость, поднимая выше. Высочество. Коломбина саркастически хмыкнула, однако следовало признать, Франт и в самом деле был удивительно похож на принца, но если не японского, то европейского, как у Стивенсона. «Ваш спутник был японец?» — вдруг осенило ее. «Тот, которого я видела на Басманной. Вот почему он все говорил про самураев и взрезывание живота». «Да, это мой камердинер и ближайший друг. «Кстати, напрасно вы тогда обозвали нас клоунами». Гэнди укоризненно покачал головой. «Масса к институту самоубийства относится с огромным почтением. Впрочем, как и я. Иначе я бы здесь не оказался, верно?» Искренность последнего утверждения представлялась сомнительной, больно уж легкомысленным тоном оно было сделано. Не похоже, чтобы вы так уж рвались покинуть этот мир! недоверчиво произнесла Коломбина, глядя в спокойные глаза гостя. Уверяю вас, мадемуазель Каломбина, я человек отчаянный и способен на чрезвычайные и даже немыслимые по поступке. И опять это было сказано так, что не поймешь, серьезно человек говорит или насмешничает. Но здесь она вдруг вспомнила рассказ Доже, про интереснейшего субъекта, и неожиданное явление принца сразу разъяснилось. «Вы, верно, и есть тот самый гость, о котором говорил Проспера», — воскликнула Коломбина. «Вы сочиняете японские стихи, да?» Он молча поклонился, как бы говоря, не отпираюсь, он самый и есть. Теперь она взглянула на Франто по-новому. Тон его и в самом деле был легким, В углах губ угадывалась полуулыбка, но глаза смотрели серьезно. Во всяком случае, на досужего шутника Гэнзи никак не походил. Коломбина, наконец, нашла для него подходящее определение. «Необычный экземпляр. Ни на одного из соискателей не похож. Да и вообще, таких типажей ей прежде видеть не приходилось». «Пришли, так идемте», — сухо сказала она, — «чтобы он слишком много о себе не понимал. Вам еще предстоит пройти испытание» вошли в салон, когда Гдлевский заканчивал декламацию и готовился выступать Розенкранц. Различать близнецов оказалось совсем нетрудно. Гильденстерн объяснялся по-русски совсем чисто. Он закончил русскую гимназию и был заметно жизнерадостней характером. Розенкранц же все писал что-то в пухлом блокноте и часто вздыхал. Коломбина частенько ловила на себе его скорбный, остзейский взгляд. И хоть в ответ смотрела непреклонно, все равно это молчаливое обожание было ей приятно. Жаль только, что стихи Немчика были так чудовищны. Вот и сейчас он встал в торжественную позу, ступни в третьей позиции, пальцы правой руки растопырены веером, глаза устремлены на Коломбину. Безжалостный дождь оборвал его после первой же строфы. «Благодарю, Розенкранц. Вдыхать и плакать чистую слезой? По-русски сказать нельзя. Но сегодня у тебя получилось уже лучше. Господа, вот кандидат на место Авадона. Представил он новенького, который остановился в дверях и с любопытством оглядывал гостиную и собравшихся. Все обернулись к кандидату. Он слегка поклонился. У нас принято устраивать нечто вроде поэтического экзамена, сказал ему Дош. Мне довольно услышать несколько строчек из стихотворения, написанного претендентом, и я сразу могу сказать, по пути ему с нами или нет. Вы сочиняете необычные для нашей словесности стихи, лишенные рифмы и ритмичности, поэтому будет справедливо, если я попрошу вас сложить экспромт на заданную мной тему». «Извольте», — ответил Гэнзи, нисколько не смутившись, «какую тему вам угодно предложить». Коломбина отметила, что Просперу обратился к нему на «вы», что само по себе было необычно. Очевидно, не повернулся язык назвать этого внушительного господина на «ты». Председательствующий долго молчал. Все, затаив дыхание, ждали, зная, сейчас он огорошит самоуверенного новичка каким-нибудь парадоксом или неожиданным сюрпризом. Так и вышло. Отбросив кружевной манжет, сегодня дождь был одет испанским грандом, и этот наряд весьма шел к его бороде и длинным волосам. Просперов взял из вазы красное яблоко и с хрустом впился в него крепкими зубами. Прожевал. Проглотил. Взглянул на Гэнзи. «Вот вам и тема». Все переглянулись. Что за тема такая? Петя шепнул Коломбине. «Это он нарочно. Сейчас срежет, вот увидишь». «Надкушенное яблоко или вообще яблоко?» уточнил задачу испытуемый. «А это уж решать вам», — Проспера удовлетворенно улыбнулся и сел на свой трон. Пожав плечами, словно речь шла о сущей безделице, Гэнзи произнес. «Яблоко прекрасное, не на ветке и не в желудке, а в миг падения». Все подождали, не будет ли продолжения, не дождались. Тогда Серано покачал головой, Критон довольно громко хихикнул,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 усмехнулся Критон. «Знакомство может оказаться непродолжительным, потому что все мы стоим на краю разверстой могилы». Серано наморщил монументальный нос, ехидно продекламировал. «Тайный розыск учинить, Татя в раз изобличить и послать его на плаху, в назидание и для страху». Даже Чопорный Гораций, певец прозекторского искусства, не столь часто размыкающий уста, возмутился. Не хватало у нас здесь еще сыска и доносительства. Коломбине сделалось страшно. Это был настоящий бунт. Но сейчас смутьяны получат. Сейчас Проспера обрушит на ослушников, испепеляющий разряд своего гнева. Но Дош не стал метать молнии и размахивать руками. Лицо его опечалилось, голова опустилась на грудь. «Я знаю», — тихо молвил Просперу. «Я всегда это знал».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 Коломбина уже дважды покидала заветный чертог, раздавленная и недоумевающая. «Зианс не будет?» — разочарованно захлопал белесами ресницами Розенкранц. «Но Тош говорил, сегодня идеальный вечер для разговора с тушами умерших. Звездная ночь, толстая луна. Шалко упускать такое шансы». «А что скажете вы, милая?» — ласково словно к маленькому ребенку обратилась львица Экстаза Кофелии. В самом деле мы столько ждали полнолуния. Что вы ощущаете? Удастся ли вам нынче установить контакт с иным миром?» Афелия растерянно улыбнулась, пролепетала своим тоненьким голоском. «Да, сегодня особенная ночь, я это чувствую, но одна я не смогу, кто-то должен меня вести. Нужен спокойный и уверенный взгляд, который не дал бы мне заблудиться в тумане. «Такие глаза только у Просперу. Нет, господа, без него никак нельзя». «Стало быть, расходимся?» — спросил Гильденстерн. «Глупо. Только время зря потрачено. Лучше бы к занятиям готовился, экзамены скоро». Кое-кто уже двинулся к выходу, но тут новенький подошел к Афелии, взял ее за руку, посмотрел в упор и тихо сказал. «Ну-ка, милая Б-барышня, посмотрите в мои глаза».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 Из-за тебя звена не хватает. И она села. Трудно в одиночку противостоять всем. Но и любопытство, конечно, тоже было. Неужто в самом деле получится? Гэнди трижды быстро хлопнул в ладоши и сразу стало очень тихо. «Смотрите только на меня, мадемуазель», — велел он Офелии. «Вы должны отключить четыре органа чувств и оставить только слух». «Вслушивайтесь в т-тишину! А вы, господа, не мешайте медиуму посторонними звуками!» Коломбина смотрела на него, и только диву давалось. Как быстро этот человек, едва появившись в клубе, подчинил себе остальных. Никто даже не пытался оспаривать его лидерство. А ведь он ничего особенного не сделал, да и слов произнес совсем немного.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 С минуту ничего не происходило. Потом над столом пронёсся уже знакомый Коломбине холодный ветерок, от которого всякий раз перехватывало дыхание. Огонь свечей качнулся, и Офелия запрокинула голову назад, будто её толкнула некая невидимая сила. — Я пришёл, — просипела она сдавленно и всё же очень похожа на голос повесившегося. — Трудно говорить, плющина горла. «Мы не будем вас долго мучить. Странно, но, беседуя с духом, Гэнзи совершенно перестал заикаться». «Авадон, где вы?» «Между». «Между чем и чем?» «Между чем-то и ничем». «Спросите, что он сейчас испытывает», — возбужденно шепнула львица. «Скажите, Авадон, какое чувство вы сейчас испытываете?» «Страх. Мне страшно».